Глава 9. Братья. Наступившая ночь была на удивление тихой и спокойной. Дождь кончился, на небо дружно высыпали крупные гольчатые звезды, и где-то вдалеке радостно загласил маленький, но громкий ночневик, словно лето вдруг решило вернуться и дать людям еще немного тепла и покоя перед неминуемой осенью, ветрами и снегом. Инквизитор Брик, сидевший у костра в оцеплении, довольно вытянул ноги в уже успевших оцелить сапогах поближе к огню и принялся был набивать трубочку купленным по случаю дорогим иностранным табаком, но потом передумал. В воздухе витал просто головокружительный аромат сира, опадающих осенних листьев и поздних цветов, и хотелось дышать только им. На оцепленной территории стройки все уже заснули. Из бараков не доносилось ни звука. Рабочие и здоровые умирающие погрузились в тяжелый душный сон. Охранная цепь охватывала строительство золотой нитью с нанизаной на нее бусинами костров. Никто не смог бы покинуть зараженную территорию и разнести болезнь по стране. Брик не хотел думать, что будет с теми, кто сейчас стоит в кольце охраны. Вполне вероятно, что потом, когда на строительстве все вымрут, ничего другого инквизитора не ожидал, их посадят на карантин. А может быть столичные умники, которых привезли сюда вчера с большой охраной, придумают лекарства и поставят всех на ноги, но в этом Брик не был уверен один из столичных, такой дряхлый, словно видел пришествие заступника, мировое потопление и помрачение света небесного, едва ворочил языком, жалуясь на дорогу до да погоду, но потом вдруг припустил это цепление к своей карете так, что все прям диву дались. Понятное дело, умирать никто не хочет. Лекарники отправились в бараки только тогда, когда лихой и бывалый брат-инквизитор Грег, бывший бандит, которому пришло в голову раскаяться и посвятить себя служению заступнику, Вынул пистолет и сказал прямо, что чины чинами, но неповиновение приказам будет караться сразу на месте без разговоров. После такого заявления столичные чинуши надели маски и подались по баракам. Теперь, наверное, сидят и думают о том, что делать. Хотя Брик присмотрелся к крохотному сборному домику, в котором поселили лекарников. Наверняка дрыхнут без задних ног. Вон, свет-то погашен. По траве тихо-тихо прокрался ветерок, коснулся Брика и покатился дальше. Инквизитор сел поудобнее и все-таки решил вынуть трубочку. Ароматы ночи, конечно, прелестны, однако хороший табак взбодрит его и не даст уснуть. В зашуршало снова. «А нет, это не ветер. Это кто-то тихо-тихо крадется сюда. Если бы Брик не был сыном ловчего и с самого детства не ходил с отцом и братом на охоту, то он бы внимания не обратил на этот почти неслышный шорох». Инквизитор осторожно вытащил пистоль и прянул в сторону от костра. Напрасно он все-таки сидел так близко к огню. Теперь перед глазами после яркого света на фоне темно-синей осенней ночи плавали яркие круги. Брик проморгался и почти стек вниз по холму. Где? Да, так он и знал. Заметил рабочего, что медленно и осторожно двигался вверх, в точку тьмы, сгустившуюся между кострами отцепления. ему вполне бы удалось уйти, если бы инквизитор Брик не был ловчим и сыном ловчего. Рабочий сам не понял почему внезапно оказался вжатым в землю, откуда взялась пистоль, которую приставили к его голове. «Не дергайся», — тихо приказал Брик. «Куда путь держишь, уважаемый?» Формальный беглец был еще внутри отцепленной территории, поэтому инквизитор не мог застрелить его просто так. Побега, как и такового, еще не произошло, а за пальбу по рабочим на государевом заказе Брик мог получить строгое наказание. «Никуда, свят заступник, никуда!» — сдавленно пробормотал беглец. Брик стряхнул его за воротник. «А что, не спишь тогда?» «Да вот больно уж ночь, хороша ваша милость. Подышать вышел. Ай, квит право, не трясите меня так!» От удивления Брик даже рот раскрыл. Выражение «квит не право, небес ради», было в ходу в его родном поселке Торжики, на самой границе с Черногорием. Инквизитор не слышал таких слов уже много лет. Поселок давным-давно обезлюдил и исчез с карты. Брик крепко ухватил рабочего за шиворот и вытянул наверх к костру. Привлеченный шумом сосед по отцеплению подал голос. «Брик, что там у тебя?» Брик взглянул в лицо неудавшемуся беглецу и громко ответил. «Ничего, Матяша, сука щенная побиралась. Потому что перед ним корчился Лежич, его родной брат». Инквизитор оттолкнул Лежича так, что тот упал в траву вне светового пятна, но в пределах видимости. Братья не виделись 7 лет, с того черного дня, как на охоте отца задрал медоед, сороковой смертоносный после 39 добытых. Лежич тогда подался в бега, и до Брика доходили неясные темные слухи, что брат обретается на юге, где занят разбойным промыслом и ходит под виселицей, числясь в розыскных списках восьми округов. И вот теперь он валялся в траве, и чувство, нахлынувшее на Брика, невозможно было описать словами. «Это не тот ли Брик, который из торжиков?» — спросил Лежич, пытаясь разглядеть лицо за защитной маской. Брик помолчал и ответил. «Тот самый. Здравствуй, брат». Некоторое время они молчали. Брик сел на свое прежнее место у костра и снова вынул трубку. Лежич повозился, устраиваясь поудобнее так, чтобы его не заметили прочие охранники в "Ну «Вот ведь довелось свидеться», — наконец сказал он. «Я так и подумал сразу, что это ты». Таким манером по охотному только в Торжиках нападали, а из всех Торжиков мы с тобой вдвоем и остались. Говорил он взвешенно и спокойно, даже с некоторым достоинством. От напуганной жалкой болтовни строителя, попавшуюся представителю власти, не осталось и следа. «Довелось», — кивнул Брик, выпуская в звездное небо серые кольца душистого дыма. «Я слышал, ты по югам работал», — Лежич ухмыльнулся. «Ну что ж, можно и так сказать. В основном теплые районы». Я, как тогда зимой под лед провалился, так уж очень холод не люблю. Брик помнил этот случай. Они с братом тогда впервые отправились в лес без отца. Тот, расстроившись по какому-то забытому теперь поводу, впал в крепкий запой. Ружей, конечно, им никто не дал. Детям было поручено набрать шишек с орехами зимника и проверить, крепко ли лег на маленькое, но глубокое озерцо лед, и можно ли уже долбить проруби и без опасений ловить рыбу. Шишками ребята наполнили два припасенных мешка, а потом пошли на озеро, и Лежич, не послушавшись старшего брата, побежал по тонкому льду и провалился. Брик помнил, как, бросив мешки, потеряв шапку, он бежал в поселок, неся брата на руках, плакал и молился, лишь бы успеть, только бы успеть. А Лежич, когда его отпоили огненным отваром лекарственных трав и растерли жиром рогача, улыбнулся и сказал, — А завтра мы опять туда пойдем, орехи же надо забрать. — Да, когда-то давно все так и было. Старший брат всегда находился рядом с младшим, чтобы помочь, заступиться, закрыть. Брик задумчиво почесал макушку. — Как сюда-то попал? Лежич коротко хохотнул. — Да как? Если бы не попал, так повис бы. Уж больно хорошо я по югам погулял. Разве что только твоему ведомству глаза не намозолил. Он сделал паузу и как-то очень спокойно добавил. — А теперь вот не знаю, что лучше. Погоди, переживай, сказал Брик. Сейчас столичные лекари приготовят лекарство, все в порядке будет. Ты сам-то в это веришь? Спросил Лежич. Ночь стояла тихая и тихая. Звезды неслышно двигались по темному бархату неба, и порой то одна из них, то другая прочерчивала мрак яркой полосой и гасла. Где-то в поселке сбрихнула было с просони собака и умокла. Как там на юге? Спросил Брик. Лежич мечтательно улыбнулся. Хорошо там? Море теплое, горы до неба. Бывало, утром проснешься и на берег, а там тихо-тихо, и солнце встает. А вечером смотришь на море и видишь, как оно с небом сливается далеко-далеко. Знаешь, там про море примерно так говорят, и он произнес, нараспев: У всего есть начало, конец дан всему. Утром солнце встает, но уходит во тьму. Только море шумит и волнуется вечно, и заступник не выдал границы ему. Если бы Лежич не ударился в разбойный промысел и изучил грамоту, то из него получился бы неплохой поэт. А так он сочинял верши в южном духе, но не записывал их, храня в памяти и частенько забывая напрочь. «А помнишь, как мы ходили в ночной лошадей пасти?» — проговорил Брик. «Сидели у костра, истории всякие рассказывали. Про домовых, про неупокойные их клады». «А то как же?» — улыбнулся Лежич. «Помнишь, ты тогда рассказал про разбойников, которые делили краденые на кладбище?» Я два дня спать не мог, боялся, что мертвяк прямо в нашей хате из погреба выскочит, и тебя будил, что вместе до ветру пойти. Братья тихо засмеялись, как-то и вдруг вспомнилось то светлое, далекое, что не имело никакого отношения к здесь и сейчас. Ко цепленному зараженному клоку земли, страху, умирающим в муках людям, то ли неожиданно добрая, теплая ночь наворожила, то ли и впрям вернулась давно улетевшее лето и обняло их добрыми, сильными руками. Свежая золотая осень швырнула пригоршню узорчатой листвы, и зима взметнула пушистую шаль. — А ты бы отпустил меня, брат, — предложил Лежич. — Уж больно тут помирать неохота. Ты не подумай, чего я чистый, заразу не понесу. Он сделал паузу и продолжал. Я, между прочим, у мощей святого Семеона лекарника обретался. С тех пор ни яда не берут, ни прочая пакость. — Чего ж тогда убежать хочешь, — поинтересовался Брик. Лежич вздохнул, пошевелился. Тягостно, мне тут и тошно. За весь свой промысел столько смертей не видел, как здесь за неделю. Он снова вздохнул. Да и пожить еще хочется по-человечески, а не под палкой ходя. Тяжело это? Звезды перемигивались, их ярко льдистая кроша начинала будто бы таять. Наступала самая темная и сонная часть осенней ночи. Брик присмотрелся. Впереди один из костров отцепления горел не так ярко, как прочие. Видимо, часового сморило, и он не подбросил дрова вовремя. Лежич терпеливо ждал, когда брат примет решение. «Видишь, там костер почти погас». Лежич кивнул, и Брик продолжал. «Иди туда. Караульный там наверняка заснул. И в поселке пока не суйся. Поплутай. На всякий случай». Брик не мог сказать точно, но, похоже, Лежич задорно ему подмигнул. «Спасибо тебе, брат. Даст заступник, свидимся еще». И он растворился в ночи. А Брик сидел, глядя туда, куда отправился младший и вслушивался в тишину, которую не нарушал ни единый звук. Уж не привиделся ли ему давно пропавший младший брат, не сон ли это был, тихий и грустный, который настолько близок к сердцу, что кажется явью. Так Брика сидел у своего костра до самого утра, периодически подкладывая поленья, размышляя о том, что если твой младший брат упал в прорубь, то у тебя есть два пути — либо вытащить его, либо дать утонуть. Потом пришел сменщик и заступил на караул, а Брик отправился спать. Олежич шел себе налегке, насвистывая старинную морятскую песенку и довольно озираясь по сторонам. Полное отсутствие денег и вещей не печалило видавшего вид разбойника, а припрятанный в пояс южный метательный нож вселял уверенность в том, что жизнь налаживается. Если бы Брик не отпустил брата по-хорошему, то этот нож, брошенный опытной рукой, пробил бы ему горло. Но все обошлось. Старший всегда был немного романтичным и в гораздо большей степени размазней. И, разумеется, Лежич не собирался прислушиваться к его совету и отсиживаться по кустам. Поклонение мощам давало Лежичу надежду на то, что зараза его не коснулась. Тут надо заметить, что мощи святого Семеона Лекарника славились по всей идее как чудотворные, исцеляющие от болезней, защищающие в первую очередь от отравлений ядов. Дело было в том, что храм Семеона Лекарника стоял возле источника минеральной воды. Якобы Семеон встретил змеедушца и с горячей молитвой заступника ударил его своей тростью. Змеедушец вполне предсказуемо провалился в гремучую бездну, а на месте битвы забил друг источник, и его целительные свойства вместе с традиционно употребляемым во время причастия в храме отваром Сапаши повышали иммунитет и благотворно действовали на легкие печень. Лежич обретался при храме три и выпил там едва ли небольшую бочку целебной воды, Так что никаких опасений за свое здоровье он не испытывал. В стольный град хатер он, конечно, соваться бы не стал. Ни один разбойник не горит желанием раскланиваться с полицией инквизиции на каждом углу. Да и маловероятно, чтобы стражи порядка хотели его видеть. А вот какая-нибудь глухомань с мальвами по полисадникам и свиньей в луже напротив храма сейчас пришлась бы очень кстати. В таких тихих уголках обязательно обнаруживаются вдовушки, охочие до да мужской ласки и крепкой руки в хозяйстве. Можно было бы перезимовать, не думая о том, где взять еду и крыш над головой. А по весне, когда сойдет снег и просохнут дороги, не худо будет и на юг отправиться. Напомните себе зажравшимся купцам, которые чего-то думают, что их товар да до доход обладают какой-то неприкосновенностью. Как же Лежич любил юг. Встроенные высокие деревья, достающие верхушками едва ли не до самого неба, соленый морской воздух, что дарит легким изысканной ласки своим прикосновением, Горящее солнце, прекрасное вино, а не то кислое пойло, которое пьют по всему остальному альхарну. харну И, разумеется, женщины. Как бы хотелось ему сейчас не шагать по еще не просохшей после дождя дороге, а лежать где-нибудь на каменистом пляже Антолии в обнимку с пышногрудой и легкодоступной смоглокожей красоткой, и, помимо всего прочего, читать ей стихи. Лежич так размечтался, что едва не попал под повозку, из приятных раздумий его вывел окрик. «Куда прёшь, пероти, в печёнку?» Лежич отскочил на обочину и обернулся. На дороге застыла крытая повозка с косматым кучером, который угрюмо смотрел на Лежича из-под кустистых бровей и сжимал в желтых, но крепких зубах трубку с неимоверно вонючим табаком. Разбойник всмотрелся. Возничий одет был тепло, но очень бедно, с такого и взять нечего. «Я вот поинтересовался», — сказал Возничий. «Отчего это ты тащишься по дороге да по сторонам не смотришь? Жить, что ли, надоело?» — Так иди вон на стройку храма, там и пользу принесешь, и помрешь заодно. Лежич хотел было сказать, что он только что оттуда, но предпочел по этому поводу промолчать и спросил. — А я бы вот поинтересовался, откуда это ты такой умный взялся, небось грамотный? — Нет, — совершенно серьезно ответил возничий. — Это потому, что я ем орехи. Кто орехи ест, тот будет очень умный, так и в Писании сказано. — Вон, — он мотнул головой в сторону, — 10 мешков везу в столицу. — Столицу мне ни к чему, — сказал Лежич. — А какая тут ближайшая деревня, а то я не местный. — Что не местный, вижу, — заявил Возничий. — Больно рожа у тебя черная. Ну а ближайшая деревня тут кучки, я оттуда родом. Если хочешь, то подвезу. Упрашивать лежич не пришлось. А замечание по поводу южной смуглости, совершенно неуместной среди тутошних блондинов нордической наружности, он и совсем пропустил мимо Он удобно устроился рядом с Возницей, и повозка тронулась. Протянулись по сторонам дороги поля до перелески, воздух был чисто прозрачен, как бывает только осенью, а яркие краски облетающих лесов казались влажно-расплывчатыми. Красивое место, конечно, только куда ему до юга. Там сейчас еще очень тепло, и на прилепленных склонах гор маленьких виноградниках собирают золотистые кисти, чтобы потом сложить их в темные бочки и невинные. Да, именно невинные, это очень важно. Девушки станут танцевать на ягодах, выжимая из них умопомрачительный терпкий сок. «О чем призадумался?» — окликнул ее возница. Лежич встрепенулся, и пропали девушки, юг и бочки, а вместо дивного аромата молодого вина в ноздри набилась табачная вонь. «Да так о разном», — уклончиво ответил Лежич. «Табачок у тебя больно крепок». «Что есть, то есть», — гордо ответил возница. «Я в него еще трав подмешиваю и навозу». Лежича аж передернуло. «Интересные люди в кучках живут». Впрочем, живут, какие есть, лишь бы в кашу, чего ненужного не подмешивали. А так Лежич со всяким общий язык найдет. — Меня, к слову, Лежичем звать, — сказал он. Возница внимательно посмотрел на него и тоже назвался. — А я Прош. Ты в кучке. К кому-то в гости или так, поозоровать? Лежич пожал плечами. — Человек я не озорной, а очень даже основательный. И если у вас там хорошо, то и останусь. Годы уже подходящие, надо семью заводить. Прош спрятал трубку в карман, а одобрительно покачал головой. Семья это хорошо, это правильно. Вон у нас Мартынка второй год вдовы, а баба очень хорошая, трудолюбивая. И домишка весьма даже неплохой. Подправить там только кое-чего. Ну да-то не трудно, если руки из нужного места растут. На руки Лежич никогда не жаловался. Жизнь охотника, странника, бродяги и бандита привела к тому, что он умел делать все. И бить крохотных пуховок в глаз не портишь шкуру. И класть кирпичи, и даже варить очень вкусную кашу с мясом. Вдалеке показались первые домишки, наверное, те самые кучки. И правда, толпятся рядом друг с другом, будто им холодно, и они за всех сил пытаются согреться. Хотя деревенька неплохая, дома в основном ухоженные, каменные, крытые черепицей, а не охапками сена, который так и норовит разворошить ветер. Пожалуй, зимовать тут будет очень даже неплохо. На площади возле храма Прош остановил свою повозку и Лежич выпрыгнул на мостовую. «Ну что ж, бывай, дядьку», — сказал он, прикоснувшись пальцами к шапке в южном жесте при многом уважении. Да, заступник скоро встретимся». «Это обязательно и непременно», — сказал Прош важный и хлестнул лошадку. «Но пошла, Кривоногая, пошла». Но встретиться им было уже не суждено. Если иммунная система Лежича все еще боролась с вирусом, то Прош никогда не ездил к мощам святого Симеона Лекарника и никакой защиты от болезни, пусть даже самой слабый, не получил. Свои орехи он очень выгодно и быстро продал столичному купцу и отправился на постоялый двор, чтобы утром выдвинуться в кучки. Однако среди ночи ему стало плохо и до утра он уже не дожил. А его соседи, увидев кровавые слезы и разбежавшись в страхе, понесли вирус дальше по столице. Такие дела. Надо было идти дальше. Несса стояла у окольца и смотрела на ближайшие домишки кучек. Она никогда и ни за что не сунулась бы сюда больше. Бывшие односельчане по старой памяти наверняка спустили бы на нее собак. А собаки в кучках были злющие, и команду «хвать» выполнялись невероятным рвением. Ей вполне хватило того раза, когда она пробралась в родной дом, чтобы забрать кое-какие вещи в свое новое обиталище, а главное — вытащить из тайничка в полу маленький схрон с куколкой-амулетом и десяткам серебряных монет. Мать откладывала эти деньги Нессе на приданное, и та никогда не позволила бы им попасть в чужие руки. Да, она ни за что не пошла бы в деревню, но по осенью у старой бабушки Агарии всегда обострялся бронхит, а жила она в крохотной избушке на отшибе, и по большому счету никому не было до нее дела, кроме Нессы, которую старая Агария нянчила, обучала грамоте, с которой играла в немудреные игры. Вот потому Несса и стояла вечером у околицы, держа в руках мешок, набитый лекарственными травами для Агарии. Зимой не раз и не два ей нужно заваривать травяной чай и пить, чтобы унять тяжелый лающий кашель. Конечно, Агария, зная об обвинении в ведьмовстве и смерти матери Несса, могла и прогнать свою воспитанницу, докликнуть соседских собак. Но Нессу это не останавливало. В конце концов, как говорил Андрей, иногда именно глупости, идущие вразрез с инстинктом самосохранения, делают нас людьми. Несса не знала, что такое инстинкт самосохранения, а Андрей объяснил, это когда ты стремишься выжить в любой ситуации и в первую очередь думаешь о том, чтобы выжить самому. Этот инстинкт – один из самых главных, но иногда через него переступаешь, потому что кроме инстинктов у человека есть ум и совесть. Андрей не верил, что ее мать была ведьмой. Несса знала, что в тот день он пробовал остановить односельчан и прекратить расправу. Конечно, никто его не слушал, и все случилось так, как случилось. Но для Нессы было важно уже то, что хоть кто-то верил ей и ее матери. Издали донесся крик. Самый настоящий вой, чуть ли не звериный. Он расколол тишину, и с спала от оцепенение. Она сделала шаг вперед. А действительно, чего же настолько тихо в деревне? Не такой уж поздний вечер, жители кучек сейчас как раз собирались усаживаться за ужин. Ранний и потом очень легкий, оставляющий место для ужина большого, когда можно наесться до отвала. Особенно странным казалось то, что хотя вечер был тихим и теплым, дождь перестал, и земля подсыхала, на улочках не было никого, словно кучки вымерли. Крик повторился. Стараясь держаться ближе к заборам и низким кустам, Несса двинулась вперед. В некоторых окнах горел свет. Но в большинстве своём дома стояли тёмные глухие, словно хозяева их покинули и затаились. Вот и избушка Агарии, такая же тихая, как и все остальные дома на улице. А чего-то Нессе стало страшно, очень страшно. Она подошла к двери и тихонько постучала, словно боялась нарушить затопившую кучки неживую тишину. Некоторое время никто не отвечал, но потом в доме послышались осторожные шаги, и голос Агарии насторожно спросил, кто там? «Бабушка, это я, Несса», — промолвила девушка, — «я тебе трав лечебных принесла». До Нессы донесся звук отодвигаемого засова, и дверь отворилась. «Заходи скорее, не мешкой Несса проскользнула в дом, а Гарри закрыла дверь и снова задвинула засов. Это было вообще невероятно. Лихих людей здесь давно не водилось. Кучкинцы жили мирно и не имели привычки запирать свои дома. Что ж такое произошло, что они сидят затаившись без света?» «Проходи», — сказала и Несса едва ли не ощупью двинулась за ней в горницу. На улице уже ближе снова закричали, а потом с надрывом и слезно запричитали. «На кого ж ты меня оставил, ненаглядный? Или я тебя не любила, или чем прогневала? Открой глазонький, любезный мой, заговори, скажи хоть словечушка». Девушка узнала голос, кричала «Авия, жена Хлебника!» «Значит, Влас умер. Но от чего же?» Казалось, такого сильного человека ни одна хворь не свалит с ног. А Гарри крепко схватила Нессу за руку и прошептала. «Тихо, девонька, не приведи заступнику, узнай, что ты здесь. Садись сюда, тут лавка». Несса послушно опустилась там, куда было указано. Глаза постепенно привыкли к полумраку, и Несса разглядела, что старушка шарит в печке, вынимая что-то съестное. «Как же Несса соскучилась по хлебу!» «На, покушай». И старушка протянула ей теплый котелок, от которого ощутимо тянула сытным запахом мясной каши и деревянную ложку. «Небось, на болотах не особенно жируешь, правда?» Несса удивленно посмотрела на нее. Насколько она могла видеть, старушка улыбалась ей. устало, но ласково. «Знаю, знаю, девонька, где ты обретаешься и с кем. Это сейчас для тебя лучше всего с диким лекарником рядом быть. Бабушка, а что случилось?» Спросила Несса, уплетая кашу за обе щеки. А Гарри села на лавку и тяжело вздохнула. Ей было нелегко. Горестно поникли плечи, все тело будто бы беззащитно обмякло перед наступающей неотвратимой бедой. «Горе у нас, девенька Большое горе. Мор в деревне». Несса чуть было не подавилась кашей. Таких новостей она не ожидала. Теперь все становилось на свои места, потому-то кучкинцы сидели по домам, не высовывая нос на улицу. Боялись подхватить заразу, а влас, выходит, заболел и умер. Кусок не лез в горло. Несса опустила ложку в котелок и поставила ее на лавку. «Откуда же мор, бабушка? от чего мор?» А Гарри вздохнула, и Несса вдруг поняла, что старушка плачет. «Известно откуда, девонька, ты его и наслала, за мать мстишь. Вот и вымирает народишка, который ее камнями закидал. Отец Гриф вон первым заступнику душу отдал». Она помолчала и продолжала. «Страшно, милая, ох, как страшно!» кашляют до да слезами кровавыми умываются, а как умрут, так часу не пройдет, а тело уж раздуется, и смрад от него превеликий стоит. Несса поежилась. Она слышала от матери, что когда-то давно по стране прошел страшный мор, который выкосил больше половины аальхарнцев, да и сама сталкивалась с очень тяжелыми болезнями. Прошлой зимой страдала от легочного жабса и выздоровела только чудом. Но происходящее сейчас казалось ей каким-то ненастоящим, неестественным, будто не могло быть в природе такой болезни. «Ничего не насылала», прошептала Несса. Старушка кивнула и ласково взяла ее за руку. «Конечно, нет, девонька», произнесла она. «И мать твоя была хорошая, добрая женщина, не колдовка. Но все говорят, что именно ты, ведьмина семья, всему вину и не приведи заступнику, зная, что я тебя сейчас привечаю. Ты дождись, когда совсем стемнеет, и иди обратно к Андрею. Он блаженный человек, да к тому же и лекарник, он тебя не оставит». «Он мне рану на ноге зашил», — прошептала Несса. На нее вдруг навалилась невероятная усталость и обреченность, невозможность сопротивляться наступающей беде. А Гарри, понимающий, кивнула. «Это он может. Я, как увидел его, так поняла. Ох, непрост человек. И дурачком только прикидывается. На самом деле люди-то наши ему в подметке не годятся. Травки собирает разные, жабсам не болел, а вся деревня болела тогда. И животные, опять же, его любят». В дверь стукнули так, что, казалось, содрогнулась вся избушка. «Отчиняй!» — крикнул с улицы грубый мужской голос. «Отчиняй немедля!» На печку быстро прошептала Агари и поплелась к двери шаркой ногами бармача. «Иду, сердечный, иду!» Забравшись на печку, Несса спряталась под какое-то тряпью и замерла, не выдавая себя ни звуком, ни движением. Гарри, тем временем отодвинул засов и открыла дверь. Платка! воскликнул женщина. «Ты чего буянишь?» платка Гашич был быстрюком владетельного сеньора Бооха, и хотя такое происхождение не давало здоровенному парню заносчивому несколько туповатым лицом никаких дополнительных прав, он все равно держался нагло и вызывающе. «Что у меня, селюки?» — спрашивал он. «Я князь, и вы для меня прах под ногами». За такие речи князь частенько бывал бит деревенскими, но это не научило его уму-разму где эта стервь колдовская осведомился платка я видела она в этот проулок свернула неса закусила губу вроде осторожно шла старалась на глаза не попадаться И вот на тебе нашелся в да кто спросила гарри ты поди глаза уже залил как следует иди домой не разноси заразу э заразу возмутился платка да я княжеской кровью меня никакая зараза не возьмет отвечай где ведьмина девка Я ее видел, сюда нашла. шла. Несса лежала ни жива, ни мертва. Что, если Платка пойдет шарить в избушке или приведет своих приятелей? Вот оглашенный, — возмутилась Агария. Нет здесь никого, одна я. Ходит, шумит, постыдился бы. Вон в душу заступнику отдал, а ты безобразничаешь. — Смотри, старая, — пригрозил Платка, — если узнаю, что ты ведьмину кровь приветила, как есть сожгу твою развалюху, и тебе не поздоровится, поняла? «Давай, давай, иди себе», — сказала Гарри. Несса услышала, как захлопнулась дверь и задвинулся за сов. А потом тихие всхлипывания. Старушка плакала. Несса осторожно спустилась с печки и тихонько подошла к Гарри. Та ласково погладила девушку по голове и промолвила. «Уходи, девонька. Платка этого просто так не оставит. Сейчас ты за приятелями своими подался. Поймают тебя, так обе пропадем». «Не поймают», — уверенно промолвила Несса. Я сейчас бегом до огорода, меня не догонят. Спасибо тебе, бабушка. Храни тебя, заступник, девонька. А Гарри обвела Нессу кругом. Сухонькая старческая кисть дрожала. На всю его святая воля. На дворе почти стемнело, и кое-где в домах все-таки засветились огоньки. Учки уже не были такими тихими, как показалось Нессе вначале. Издалека доносились гневные голоса, обрехали собаки. Платка явно собирал народ на поимку ведьмы. Несса поежилась и побежала прочь по петляющей тропинке, которая выводила сперва на уже опустевшие огороды, а там в поля и к лесу. Осенний ветер, поначалу тихий и ласковый, теперь завывал в ушах и царапал щеки, а под ноги все время норовила попасть какая-нибудь яма. Однако Несса бежала, не сбавляя хода, и вскоре кучки остались позади. Когда деревня окончательно пропала из виду, Несса побежала медленнее, а затем окончательно перешла на быстрый шаг. Теперь уже было совсем темно, и в просветах облаков тревожно мерцали звезды. На горизонте вздрагивали всполохи далекой грозы, и во влажном воздухе отчетливо пахло травой и землей. В шелесте высоких стеблей осорки чувствовалась смутная угроза, и Нессе казалось, будто кто-то шел рядом, не выпуская ее из вида. «Должно быть лишь шаг», — думала Несса, ежесе, тревожно вглядываясь в перемигивание звезд. Запетлять тропинку и заманить прохожую в такие дебри, куда и заступник не заглядывает, это не любят. На всякий случай Несса поплевала через плечо, лишаку в глаза, и трижды покрутилась на левой пятке. Должно помочь. Поодаль кто-то гнусно загоготал и захлопал крыльями. Несса прекрасно понимала, что это какая-нибудь птица, однако прибавила шагу. Кто-то маленький и юркий, похожий на растрепанный клубок, перебежал тропу прямо перед ней и скрылся в траве. «Мамочка», — прошептала Несса, — «только не оборачиваться, только не оборачиваться. Вот и опушка леса, а там тропинка нырнет за деревья, и уже будет виден свет в хижине Андрея». И Андрей? Надо было все-таки предупредить его о том, что она уйдет, наверняка он беспокоится. А ведь он заботится о ней, и бабушка Гарри была права, не такой уж простой он человек, хотя и выглядит совершенным дурачком. А сзади кто-то шел. Несса отчетливо слышала тяжелые шаги. И это явно был Лешак, больше некому. Сейчас запрыгнет на плечи и будет всю ночь скакать на ней по лесным тропкам, пока к рассвету не загоняет насмерть. В кучках пару лет назад был такой случай. Сынишка-пастуха попался Лешаку и пришел домой на рассвете весь избитый. С тех пор говорить перестал и только мычит что-то невразумительное. — Заступник добрый, всемогущий, вселюбящий, — зашептала Несса, продолжая идти. — Защити меня от всякого зла и дурной напасти. Пройду, не убоясь долины тьмы, ибо ты со мной. Несса, это я, Андрей, раздалась сзади. Конечно, это был Андрей, в своей толстой куртке, высоких сапогах и шапке. Он опирался на палку, с которой обыкновенно ходил по лесу и лишак, а в том, что лишак тут был, Несса даже не сомневалась, испугался именно его. Кому охота получить дубьем по хребтине? а за Андреем не заржавеет. Он бы так лишака отходил, что тут и думать забыл бы о том, чтобы кататься у прохожих на загривках. «Дай, думаю, встречу», — сказал Андрей. «А то мало ли что». Несса взяла его за руку, и они вошли в лес. Когда впереди мелькнуло золотистое пятно света в оконце, Несса вдруг остановилась и упавшим голосом произнесла. «Андрей, ты знаешь, кучка хмор». Андрей остановился тоже и как-то беспомощно провел по лицу ладонью, сразу став растерянным и очень несчастным. «Змей душ, побери», — ошеломленно проговорил он. Этого я и боялся.